Лактовый снег в руках Чен Сши. Путь самурая – это моя история, о которой я вам поведаю. Прочитав ее, вы узнаете о моем пути самурая, то, как я им стал, кому я служил и то, как я умер. Однако перед тем, как я начну свой рассказ, мы должны договориться с вами, что вы будете читать эту историю только в том случае, если вы захотите стать самураем. Иначе все слова, напечатанные для моей истории, не окажут на вас должного влияния. И да, самое главное, для избавления от первоначальных иллюзий для неофитов, что путь самурая – это отказ от насилия, но признание насилия – в случае самозащиты или защиты своего хозяина. Кстати, мое имя – Чен Сжи, что означает «Северное сияние над горой богов» которым я удостоился от своего хозяина. Итак, ласковый снег в моих руках не таял, а еще больше превращался в сосульку, потому что впервые за долгое время тренировок я научился менять свою температуру тела до минусовой. В тот момент я больше походил на замороженный окорок. Поэтому ласковый снег – это снег, умерщвляющий твое тело на некоторое время, но все еще живое тело, не подающие видимых признаков жизни. Увы, другого пути стать бессмертным при жизни и победить страх смерти нет. Только победив смерть, можно сделать первый шаг на пути к пониманию пути самурая. Однако смерть не исчезает для самурая, а помогает при выполнении задания хозяина или при отражении внезапного удара от неожиданного недоброжелателя. Как самурайский меч, висящий на стене и ожидающий самурая, которому вручит ему хозяин, как благодарность за выбор служения ему. Опишу то торжественное событие, где самурай обретает свой меч. Прежде, по обычаю, я долго смотрю на свой меч, пока хозяин пьет чай из лучших сортов из китайских чайных плантаций, наслаждаясь вкусом каждой капли древнего напитка и наблюдая за тем, как я смотрю на меч. Если я посмею хоть на долю секунды взглянуть на чаепитие хозяина, то тут же хозяин возьмет мой меч со стены и отсечет мне голову. Уж поверьте, я обнаружил много черепов в его подвале, когда хозяин готовил меня в посвящение самурая. Затем он медленно убирает чашу для чая и стол, на котором лежала чаша. Потом он идет ко мне и касается плеч, читая Библию самурая, где прописаны пять основных заповедей самурая. Первая заповедь Путь самурая похож на плотника, который делает лодку, пока не доведет ее до совершенства, чтобы затем осознать, что он еще не достиг совершенства. Путь самурая – это совершенствование навыка до самой смерти, когда понимает, что обрел совершенство в мастерстве самурая. Вторая заповедь. Цель – самосовершенствование. Тайный смысл пути самурая. Никто из самураев не знает до определенного момента, зачем он совершенствовал навык. Однако подсказки он находит в заданиях хозяина, которые выступают компасом для самурая на пути к неизбежной, праведной смерти. Третья заповедь. Смерть – это освобождение от служения хозяину. Тогда самурай приходит к выводу, что его жизнь праведна, и благодаря чему творец может открыть тайный смысл пути самурая. Однако творец уже не способен указать самураю на место и время следующего воплощения. Это право обретает только самурай. Четвертая заповедь. Самурай, как и все люди на Земле и в других мирах, подвержен влиянию самсары. Поэтому он забывает обо всем, что случилось с ним в прошлой жизни. Но в этот раз его роль в пути самурая меняется на роль хозяина самурая. Теперь смысл жизни самурая в прошлом в том, чтобы научить ученика пониманию пути самурая. Пятая заповедь. Когда хозяин теряет своего верного слугу, то признает его долг отплаченным, ибо высший уровень самосовершенствования мастерства на пути самурая – это умереть во время выполнения задания хозяина, окончившегося смертью самурая. Тогда хозяин проводит церемонию чаепития и принимает в служение нового ученика. А благодаря обряду Творец убеждается в правомерности открыть самураю тайный смысл пути самурая. «Теперь вы знаете, что мой хозяин проводил с помощью чаепития прошлого своего слугу. Но лучше рассказать о трех заданиях, после которых Творец рассказал мне тайный смысл пути самурая. Наберись терпение, мой ученик, ибо тогда к тебе может прийти идея, что ты умер и что ты поселился в оболочке хозяина». Не все так просто, но в то же время все просто. Первое задание хозяина состояло в том, чтобы найти вора его статуи Будды и отрубить ему руки, которые посмели коснуться одеяний первого самурая в истории, то есть холодного Будды, не знающего пощады и признающего только волю хозяина. «Помню, как вор хвалился в баре, как он ловко обокрал моего хозяина, прося еще больше наполнить его чашу вином» полученным за золотые монеты, отданные ему продавцом золотых диковин за холодного Будду. Вино сладкое и кровавое, как неизбежная сладкая и кровавая месть самурая, который уже вынес ему приговор и наказание. Умолять поздно, да и бежать бессмысленно, ибо меч самурая уже совершил действие до того, как руки вора осквернили святыню. Второе задание было труднее, чем первое – Хозяин не может давать задания легче, только более сложные задания, способные усовершенствовать навык самурая. На этот раз он приказал отрезать язык лжецу и принести ему язык лжеца на фарфоровой тарелке. Этот лжец намеренно лгал о товарах, которые хозяин производил на своей фабрике. Товар, как вы уже догадались, этот – это фарфоровые тарелки. Просто этот лжец завидовал моему хозяину. Хотел его оставить без прибыли, но сам остался без языка. Судьба не лишена иронии. Последнее, третье задание увенчалось успехом. Моей смертью во время самого сложного задания для самурая. Я должен был уничтожить хозяина другого самурая. Самурай против самурая. Это даже не битва лучших воинов на земле. Это единственное касание меча, которое отделяет самурая от выполнения задания которое ты можешь не выполнить, но точно известно, что ты встретишься с Творцом, который откроет тебе тайный смысл пути самурая, если ты проиграл в битве. Вы уже поняли, что я не выполнил задание хозяина. Однако теперь я могу рассказать о том, что жаждет узнать каждый самурай. Тайный смысл пути самурая в том, что путь самурая не приводит к пониманию пути самурая а наоборот, отдаляет самурая от пути самурая. Путь самурая в том, чтобы отказаться от пути самурая, обрести вечный покой и тем самым вырваться из круга самсары. Ведь самсара – это отношение между хозяином и его слугой, а просветление – постижение тайного смысла пути самурая. Вот что такое путь самурая. И это моя история, предназначенная для тех, кто хочет стать самураем – Иначе вы будете самураем вечно. Постскриптум. Каждый самурай, который прошел по пути самурая, обязан оставить свою подпись на листе бумаги в виде хокку перед смертью. Ласковый снег в руках умер, как свет, потухший в сердце Будды.